Могу заверить вас, что Биата и Салы не имели ни малейшего отношения к спрятанным драгоценностям. Значит, доктор Хубер обманул меня. Еще как. И мне ясно теперь, с какой целью. Он хотел помочь Виктору. Ваш жених наверняка пожаловался ему, что вы прогнали его, и Хубер... Срочно придумал выход, представив все дело так, будто эти драгоценности можно разыскать только с помощью Биаты. Мне не ясно лишь одно. Почему вы ничего не знали об этой девице? Думаю, потому что Виктор, очевидно, работал не только на ганзу, отвечал Браун. Но это скоро выяснится. Как видно, мы знаем не всю агентуру Виктора Мэннера. К сожалению, Хельга, я полагаю, вы понимаете, что все, о чем мы сейчас говорили, должно остаться строго между нами. Может, мне следовало бы съездить в Венгрию? Пока нет. И так достаточно ясно, что там произошел провал. Хубер стал предателем. Ликвидировать его не удалось. Видимо, и люди, направленные нами для проведения этой акции, провалились. Я думаю, что наша агентурная сеть в Венгрии, которая, надо сказать, неплохо организована, понесла существенный урон». Отправляйтесь домой, Хельга, и отдохните. Если не возражаете, мы с вами как-нибудь в один из вечеров встретимся и продолжим разговор. Оставшись один, Браун уселся поудобнее в кресло и задумался. Из головы у него не выходил Хубер. Недаром ему никогда не нравился этот старый интриган. Нужно признать, что Хубер был, пожалуй, единственным человеком, с которым он всегда чувствовал себя как-то неуверенно. Он не мог подобрать ключа ни к его мыслям, ни к душе. А ему очень хотелось бы знать, о чем думает Хубер, какие планы вынашивает. Нет, они никогда не спорили. На вопросы Брауна Хубер всегда отвечал корректно и обстоятельно. Если с чем-то не соглашался, тоже делал это всегда вежливо и деликатно, неизменно добавляя «Вы мой шеф!» «Ваше право решать!» Браун включил селектор и попросил, чтобы к нему пригласили Шлайсига. «Первое августа пришлось на пятницу. В этот день Оскар Шалго праздновал день рождения. Нельзя сказать, чтобы он прошел удачно. Утром они вернулись с Фельмери из Балатонфюрада, смертельно усталые, и тотчас же завалились спать. Проснулись только во второй половине дня». Шалго отказался от обеда и спустился в сад прогуляться, зато Фейльмире поел с аппетитом. Многое для Шалго уже было ясно, но, к сожалению, по-прежнему не было достаточных улик, способных подтвердить правильность его версии. «Нужно создать такую ситуацию, — думал он, — при которой преступник...» «Разоблачит себя сам!» Шалго прогуливался вдоль проволочной сетки, отделявшей их сад от виллы профессора Табори. От его взгляда не ускользнуло, что Казмер и профессор Табори спустились к берегу. Потом он заметил Бланку и Хубера. Они сидели под ореховым деревом. Бланк в качалке, а Хубер в плетеном садовом кресле. Ах, как много он дал бы, чтобы узнать, о чем они сейчас говорили. Шалго заметил также, что ворота гаража открыты. Отставной детектив осторожно открыл калитку в сатаборе и спокойно проследовал к гаражу.